Глава третья. То, что рассказал мне Кристиан, никак не укладывается в голове. Если бы я сама не увидела измененного и того, на что способен Кристиан, то подумала бы, что это какая-то шутка. Оказывается, что у меня тоже должны быть какие-то способности, как и у него. Он умеет заставлять человека делать то, что Кристиан захочет. «Ничего себе!» Я спросила у него, если бы он захотел, чтобы кто-то пошел и прыгнул со скалы, то человек так бы и поступил, при этом все прекрасно сознавая. Обо всем по порядку. 27 лет назад главы государства решили сократить население Земли, дабы сэкономить ее ресурсы, которые с каждым годом начали истощаться все больше. Они изобрели вирус, который должен был убить большую часть населения. Вирус попадал в организм человека через воду, но где-то они просчитались. Да, люди умирали, но потом оживали. Вернее, человека уже не было, от него осталась только физическая оболочка. Не обратилось и действительно умерло только около 10% населения Земли. Примерно 60% обратились в тех, кого сейчас принято называть измененными. Ими движет только одно чувство – голод. Оставшиеся 30% выжили, при этом не обратившись. У них не было никаких признаков. Начался настоящий кошмар. Следующие пять лет были страшными. Разруха, нехватка продуктов и смерть из-за измененных. От укуса выжившие обращались в них. Казалось бы, те, кто выжил, им повезло. Люди начали бороться с измененными, строить лагеря, которые в дальнейшем превращали в убежище от измененных. На этом проблемы не закончились. У обычных людей начали рождаться дети. К пяти годам они обнаружили, что дети необычные. У каждого есть какая-то способность – регенерация, временный контроль над сознанием, как у крестьяна, задержка дыхания под водой на долгое время – и тому подобное. То есть этот вирус все-таки повлиял на обычных людей, у которых родились необычные дети. Их было меньшинство в сравнении с детьми, у которых нет никаких способностей. Ученые вывели общий ген у измененных и детей со способностями, которого нет у простого смертного. Они стали забирать детей у родителей после простого теста на кровь, который показывал этот ген. В дальнейшем их отвозили подготовленные лагеря, находящиеся либо под землей, либо на ее поверхности. Везде по-разному. Позже выясняется, что кровь этих детей может как-то помочь в борьбе с вирусом. Но как именно это, крестьяну неизвестно. По поводу лагерей крестьяну известно не все. Те, которые находятся под землей, их вычислить сложнее всего. Дети в этих лагерях живут, едят, тренируют свои способности – но делают все под контролем. Их возраст начинается от 5 лет и до 27. Кристиан также сказал, что не видел выживших, которым больше 24. В лагерях всех делят на 4 категории. А. Высокая опасность. Им предоставляют меньше тренировок, чем другим. Держат в отдельном корпусе. Надевают ошейник, который блокирует их силы. Они неконтролируемые. Б. Опасные. Тоже ошейники. За их изменениями внимательно следят, чтобы они не перешли в категорию А. Тренировки только под контролем одного из смотрящих. С. Средняя опасность. Вместо ошейников у них браслет, как у меня. Разрешены свободные тренировки раз в три дня. Д. Менее опасный. Тоже браслет. Они лучше всего контролируемые. У каждого, кто там находится, берут кровь раз в три месяца и проводят с ней разные эксперименты. Всем делают тату на шее со знаком С, что означает сакра. Кристиан рассказал, что именно они выпустили вирус, а теперь пытаются все исправить. Я спросила у него, зачем именно им нужна кровь, но Кристиан пожал на это плечами. Сам он никогда не был в таком лагере, поэтому у него нет тату, как у меня. Они с семьей скрывались, но три года назад его брата схватили и забрали в один из лагерей. С тех пор он ищет его. Кристиан три года назад после пропажи брата наткнулся на это место, где мы сейчас находимся. На тот момент руководителем был Эйдан. Год назад он умер. На мой вопрос, убил ли его измененный, Кристиан отрицательно покачал головой. Сказал только, что Эйдан прожил долгую жизнь и умер от старости. Кристиана успел назначить вместо него. Он думал, что я могу помочь ему с поисками брата. К сожалению, это не так, ведь я ничего не помню. Кристиан любезно предложил остаться мне, потому что лишние руки никогда не помешают. Я буду работать на благо сопротивления. Так они называют себя, потому что борются против оставшегося правительства, дабы освободить все лагеря. Взамен получу крышу над головой, еду и защиту. Это место защищено большой стеной, которая идет вокруг небольшого поселения, где я сейчас. Я согласилась, ведь мне больше ничего не остается. Благодаря рассказу крестьяна я стала знать о себе чуть больше. Первое, меня тоже держали в каком-то лагере, ведь есть тату. Второе, у меня есть способность. Третье, Я как-то сбежала из лагеря, и что-то случилось, отчего я потеряла память. Последнее предположил Кристиан, обосновав это тем, что из лагеря просто так не выбраться. Либо мне кто-то помог, либо что-то случилось, и они по ошибке перепутали какую-то информацию. Кристиан предложил мне оставить на первое время браслет для своей же безопасности. Раз я не знаю, какая у меня способность, то она пока что представляет опасность. Он сказал, что на тренировках мы снимем браслеты и узнаем, что есть у меня. Еще я уточнила у него вопрос, связанный с теми людьми в лесу. Кто они такие и что это за человек такой Картер, который продает других людей. После того, что Кристиан рассказал мне об этом Картере, у меня возникла дичайшая неприязнь к последнему. Он руководит одним поселением, наподобие того, как и Кристиан. Картер вроде не на чьей стороне, однако его люди охотятся на таких, как мы, чтобы в дальнейшем нас продать лагерям. У него жестокое обращение к людям. Кристиан рассказал, что группа Рэя как-то спасла трех человек, которые находились на грани жизни и смерти. Картер лично над ними издевается ради забавы. Он обычный человек, который не обладает никакими силами, но его многие боятся. Он продаст человека тому, кто больше заплатит. Поселение Картера находится рядом с поселением Кристиана, поэтому на меня и вышла группа Хита, вернее, это я вышла на них. Я поняла, что мне крупно повезло сбежать от группы Хита и наткнуться на Кристиана. Иначе я бы сейчас сидела в каком-нибудь подвале и ждала, когда 50-летний мужик продал бы меня какому-нибудь лагерю или тому, кто предложит больше. У меня даже в голове из рассказа сформировалась внешность этого картера. Мужчина, как я уже сказала ранее, 50 лет, с большим пузом и облысевшей головой, даже представила, как он ест, и из его рта текут слюни. Фу! От собственных мыслей меня передернуло. На первое время мне предоставили комнату в общем здании, где размещаются люди, которые здесь проездом. В дальнейшем, если я захочу остаться, то мне смогут выделить целый дом. По поводу измененных узнала, что оказалась права. Они реагируют на звук и запах, то есть если я окажусь на расстоянии 50 и меньше метров, но при этом замру, они с высокой долей вероятности смогут учуять. Измененные делятся на опасных, которые обратились совсем недавно, и менее опасных, которые такие уже давно. Первые слишком быстрые, практически никогда они не пребывают в спокойном состоянии, так как имя голод движет сильнее, нежели другими. Вторые, более медленные, могут пребывать в состоянии сна. Люди называют это так. То есть, если ничего не происходит продолжительное время, то измененный перестает двигаться и как бы замирает. Их укус превращает либо тебя в такого же, либо убивает. Да, некоторые не выживают. Я сделала вывод, что в тот раз мне попался второй тип измененных. Он был быстрым, но пока я не привлекла его внимание, то не особо шевелился. На следующее утро проснулась в уже знакомой комнате и отправилась умываться. После того, как закончила, то оделась в одежду, которую мне заранее выдали. Темные джинсы, зеленая футболка и ботинки. В общем, я стала похожа на большинство людей здесь. Волосы собрала в хвост. На сегодня мне предстоял прием к врачу. Возможно, он сможет как-то помочь с моей амнезией. Еще я должна осмотреться, увидеть, кто и чем занимается. У меня будет три дня, чтобы определиться с тем, чем я хочу заняться. Когда я открыла дверь, то меня под ней поджидала молодая девушка, которая примерно моего возраста. «Привет!» — тут же поздоровалась она и протянула руку, улыбаясь. «Меня зовут Кайла. Меня приставил к тебе Кристиан. Я проведу тебе экскурсию и все покажу, расскажу, чтобы ты не запуталась. Если у тебя будут какие-то вопросы, то я постараюсь на них ответить», — протараторила девушка. Я пожала ее за руку. «Привет! Меня зовут...» «Да-да, я знаю, как тебя зовут», — не дав мне представиться, перебила Кайла и отмахнулась. «Кажется, все уже в курсе, как твое имя». «Почему?» Не поняв, спросила я и нахмурилась. На моей памяти ты первая, кто застал Кристиана врасплох, Кайла хихикнула. Ты даже умудрилась взять его в заложники. Вот это да! Так что ты у нас теперь знаменитость, Сара. Мой мозг немного не успевает за ее быстрой речью. Я просто пыталась выжить. Это понятно, Кайла перестала улыбаться, словно мои слова надавили на больное. Каждый хочет жить. Ладно, идем. «В том здании, где я находилась, оказались только комнаты и общий холл. Поэтому мы вышли из него, оказавшись на улице. Это корпус для людей, которые находятся здесь временно», начала говорить Кайла, показывая на здание, с которого мы вышли. «А этот, напротив, что-то вроде главного здания. Ты в нем вчера была. Там находятся крестьяны, происходит собрание. Теперь мы с тобой проедем на машине, потому что пешком все осматривать слишком долго». Кайла взглядом указала на припаркованный автомобиль, который я только сейчас заметила. «Умеешь водить?» — спросила она меня. «Не знаю», — ответила я. «Хочешь попробовать?» «Нет, пока нет». «Хорошо, тогда садись рядом». Я села на пассажирское, а Кайла на водительское. Автомобиль оказался точно таким же, на котором я ехала пару дней назад мы стали проезжать мимо одноэтажных, а где-то и двухэтажных домиков. В этой части все живут. Одноэтажные — дома, которые поменьше для людей, которые живут одни, а двухэтажные — для семей. А вот, кстати, и мой, — Кайла указала на серый двухэтажный дом. Я живу с мамой и младшим братом. — Почему они все одинакового цвета? — задала я интересующий вопрос. — Чтобы люди не завидовали друг другу. Они и внутри по расположению совершенно одинаковые, но постельное белье, книги и всякие интересные штуки можно иметь в любом количестве, то есть внутри интерьер дома ты можешь украшать как хочешь. Когда мы проехали дома, то возле окончания стены обнаружили еще одно двухэтажное здание, которое по размерам уступает первым двум. Это медицинский центр, пояснила Кайла. И здесь заканчивается территория западной стены. Пойдем. Я тебя провожу к доктору Бернарцу. Ты с ним поговоришь о потере памяти. Сара, а можно вопрос? Конечно, пожала плечами ответила я. Каково это ничего не помнить? Странно, словно я теперь чистый лист бумаги. Я даже не знаю, сколько мне лет. Это пугает. Предположу, что тебе восемнадцать, проговорила Кайла, когда мы уже зашли в медицинский центр. Почему я так молодо выгляжу? Да. Я даже не знаю, есть ли у меня родители. У меня нет никаких воспоминаний, из-за чего мне как-то все равно, честно призналась я. Возможно, должно быть переживание, страх или что-то еще, но я ничего из этого не чувствую. Возможно, их нет уже в живых, Сара, как можно аккуратнее произнесла девушка. Ведь ты была в лагере. Обычно, если родители не согласны отдавать детей, то их убивают. Так умер мой папа. Ее слова должны были что-то всколыхнуть во мне, но снова пустота. Я не могу переживать и скучать по тем, кого не помню. Как это произошло с твоим папой? Он не хотел отдавать меня пришедшим из лагеря. Начал отбиваться и погиб от их рук. Меня забрали, но я там провела недолгое время, около трех месяцев. А после пришли люди Эйдана, на тот момент он руководил сопротивлением, и освободили меня и многих других детей». Мы с Кайлой начали подниматься на второй этаж. Мне повезло найти свою маму и брата живыми, которые тоже по чудесному совпадению оказались здесь. Брат не обладает никакими способностями, чему я несомненно рада. Мы остановились напротив двери. «Заходи. Доктор Бернардс тебя уже ждет. Я подожду здесь», — ободряющий мне, улыбнувшись, сказала Кайла. Я кивнула и зашла в достаточно просторную комнату, в которой полно разных медицинских штук. Меня встретил худощавый мужчина в очках лет сорока пяти. — Здравствуй, Сара. Можешь присаживаться? — рукой он указал на стул напротив, куда я и села. — Меня зовут доктор Бернардс. Я постараюсь помочь тебе вспомнить свою жизнь. — Хорошо, — с легкостью согласилась я, — потому что тоже хочу этого. Мы с тобой будем общаться три-четыре раза в неделю. Для начала мне нужно будет сделать тебе МРТ головного мозга с твоего согласия, чтобы определить, что именно произошло. Хорошо, но разве есть такие приборы? В плане, сохранились ли они после всей этой ситуации? Сохранились, доктор поджал губы. К сожалению, совсем в небольших количествах. — Нам повезло, и у нас есть пару таких аппаратов. После того, как мы сделаем МРТ, я назначу тебе определенный курс, который должен помочь. Поэтому я жду тебя завтра в это же время. — Доктор, а я могу вообще ничего не вспомнить? — задала я вопрос, который тревожит меня больше всего. Он ответил не сразу, но по выражению лица я поняла, что ответ будет неутешительный. «Вероятность этого есть, Сара. К сожалению, у нас нет всех ресурсов, которые были когда-то». Я прикрыла глаза, пытаясь представить свою дальнейшую жизнь без воспоминаний. «Тогда до завтра, доктор», — открыв глаза, попрощалась я с ним. «До завтра, Сара». «Что интересного сказал доктор Бернардс?» — спросила Кайла, как только я вышла. «Будет делать мне МРТ и назначать курс лечения». Звучит серьезно. Теперь куда двинемся, решила перевести я тему, потому что больше не хочу говорить о своей памяти. К южной стене. Там мы выращиваем необходимые продукты. Возможно, тебе приглянется эта работа. Мы вышли из центра и сели обратно в машину. Какой ты обладаешь способностью, Кайла? Решила поинтересоваться я. Могу задерживать дыхание до часу. Классно. Да. — улыбнулась девушка. — Не только в воде, как думают многие, но и в любом другом месте. Допустим, на суше. — Когда она у тебя появилась? — Мне было десять, и я совсем не умела плавать, так и узнали. Помню, папа тогда сильно перепугался, — сказала она, и ее губ тронула легкая улыбка. Четыре года назад меня принудили сдать тест в одном месте, где мы с семьей остановились. Так и узнали, что я не такая. Что было дальше, я тебе уже рассказала. Кайла припарковала машину. Мы приехали. Моему взору открылось поле гигантских размеров. Оно поделено на участки, которые напоминают форму квадрата. Видимо, на каждом из них выращивают что-то определенное. Я приметила кукурузу, картошку, горох и многое другое. Заметила около десяти человек, которые трудятся на полях. Здесь мы выращиваем овощи и ягоды, сказала Кайла. В том году я помогала, потому что рук совсем не хватало. Мало желающих заниматься такой работой. Почему? Не знаю, она пожала плечами. Возможно, потому что в нашем поселении больше мужчин, чем женщин. Мужчины не очень любят такое. Они больше по другим направлениям. Каким? Спросила я, хотя уже догадываюсь. Это я покажу тебе чуть позже. Мы прошлись по этому полю. Кайла рассказала, что и где растет, по какой схеме. Объяснила, в чем именно заключается работа тех, кто трудится на ферме. Это место именно так и называется, хоть животных здесь нет. Я спросила у нее, почему нет животных. Оказывается, из-за того, что когда заразили воду, то многие животные погибли от нее. Остались птицы, собаки, которых не так много. Скот практически весь вымер, повезло только счастливчикам. Дикие животные оказались более стойкие к вирусу, поэтому хоть их число и сократилось, но не так сильно. Я познакомилась с некоторыми людьми, которые оказались очень доброжелательными. Пока что мне нравится здесь все больше и больше. Дальше мы отправились ближе к восточной стене. Именно оттуда можно выехать за пределы поселения. Там же находится тренировочный корпус. Он оказался самым большим по размерам из всех зданий. «Здесь тренируются в большинстве случаев те, кто выезжает за пределы стены, а также все желающие потянуть свою физподготовку», начала рассказ Кайла, когда мы оказались внутри. «Еще именно здесь ты можешь тренировать и развивать свои способности». «Знать бы, что у меня за способность такая», – тихо проговорила я вслух. «Скоро узнаешь. К тебе будет приставлен наставник, который поможет это выяснить». Когда мы прошли в одну из комнат, то оказались в большом просторном зале. Такого количества оружия мои глаза еще не видели с тех пор, как я очнулась в том лесу. Здесь и винтовки, и ножи, и пистолеты, и взрывчатки. Ого! Несколько площадок, на которых постелены маты. Видимо, чтобы смягчить удар при падении. Боксерские груши тоже есть. Кто-то дерется между собой, другие просто разговаривают. Как мы зашли, то на нас сразу обратили почему-то внимание, вернее на меня я увидела рея мейсона и девушку которая была тогда возле дороги кайла направилась к ним а я пошла следом привет поздоровилась она с ними рей кивнул ей а сам стал сверлить меня взглядом что он так смотрит привет кайла проговорила девушка показываешь новенькой нашу территорию ага хочешь к нам спросил мейсон у меня в плане не поняла я Мейсон дружелюбно улыбнулся и пояснил. Ну, пойдешь к нам в отряд. Мейсон, обратился к нему, Рей, это не тебе решать, и не ей точно. Ах, ну да, парень почесал затылок, решать боссу. Вообще-то, Кристиан сказал, что я могу выбрать все, что душе приглянется. Так и сказал, хохотнув, спросил Мейсон. Вряд ли тебе понравится у нас, в унисон произнес Рэй. Девчонкам не место здесь. Он тут же получил подзатыльник от девушки, которая даже ниже меня ростом. «Не слушай его, Сара!» Девушка приветливо улыбнулась и протянула мне руку, как и Кайла когда-то. «Мое имя Сью. Я буду рада видеть тебя в этом ненавистном отряде, если ты вдруг выберешь нас». «Хорошо», — улыбаясь и пожимая руку в ответ, сказала я. «Чувствую, ты принесешь нам проблемы», — сказал Рэй. «Что я тебе сделала?» напрямую спросила я у него. — Не обращай на Рея внимания, Сара. Он просто встал сегодня не с той ноги. — Да, индюк? — уточнила Сью. — Угу, снисходительно посмотрев на напарницу, согласился он. — Видимо, у Сью есть какое-то влияние на него. — Пойдем, я познакомлю тебя с другими, — сказала Кайла, на что и я кивнула. — Если будут какие вопросы, Сара, то обращайся, — крикнул Мейсон мне вслед и подмигнул за что тут же получил удар в ребро от Сью. Я непроизвольно хихикнула. Они очень дружны. Видно, что парни уважают Сью. Сью права, не обращай на него внимания. Рэй просто не особо жалует новеньких после неудачного опыта в отношениях с девушкой. Вот как? Распрашивать я не стала, так как считаю, что это его личное дело. Мы остановились напротив двух дерущихся парней. Их я тоже узнала, так как видела до этого. Один из них увидел Кайлу, и парни прекратили драться. «Привет, малышка!» – поздоровился первый, когда подошел к нам и поцеловал Кайлу в губы. «Привет!» – девушка расплылась в мечтательной улыбке. «Пейтон, это Сара! Сара, это Пейтон! Самый лучший парень на свете и надежный товарищ!» «Привет!» – поздоровился он и тоже протянул руку. «Видимо, я сегодня буду много раз сжать руки. Привет!» Бэйтон оказался выше меня ростом сантиметров на пять, потянутого телосложения со слегка кучерявыми короткими черными волосами. Я бы ему дала на вид около двадцати трех. А это, Кайла указала на другого парня, Дюк, самый лучший снайпер, которого я знаю. Не стоит льстить, Кайла, отозвался Дюк. Приятно познакомиться, Сара. Признаюсь честно, я был впечатлен твоим представлением в лесу. Взаимный дюк. я всего лишь хотела остаться в живых. Надо было как-то выбираться. Дьюк выглядит старше, чем Пейтон, на вид где-то 26, повыше ростом, чем Пейтон, но более худощавое телосложение. У него очень красивые глаза и янтарного оттенка. Никакой лести, Дьюк, это же чистая правда. Все бы подумали, что у тебя способность какая-то на меткость, если бы она такая была. Это просто профессионализм, не больше. Не знаю почему, но Дюк вызвал во мне симпатию. Нет, не так, как парень понравился девушке, а это другое. Кайла познакомила меня еще с десятью людьми, имена которых я не очень хорошо запомнила. Она показала мне различные места для тренировок, объяснила, как и что называется. Предложила даже попробовать пострелять в мишень, на что я любезно отказалась. Сегодня у меня только ознакомительный день, практически будет позже. И последнее место, которое находится недалеко отсюда, оказался гараж с машинами. Там их оказалось всего лишь 12. Все выглядят совершенно одинаково. Я спросила, почему их так мало на такое количество людей? Топливо для машин стало с каждым годом доставать все сложнее. Пользуются ими в основном только те, кто выбираются за стену на задание. Либо как сейчас. Кайли выделили машину, чтобы она показала мне здесь все. По территории люди в основном передвигаются пешком. В этом поселении оказалось что-то вроде бара. Он совсем небольших размеров, но там есть большой выбор выпивки. Когда люди выбираются за стену, то им иногда попадается в крупных заброшенных городах или городах поменьше хорошая выпивка, которую они забирают с собой и привозят сюда. Собирается народ в этом баре почти каждый день, кто и когда захочет но на посетителя количество выпивки ограничено, так как понятия денег здесь нет. Количество зависит от выбранного напитка. От Кайлы я узнала, что многие поселения построены по такому же принципу, как и это. В детстве она с родителями побывала в трех похожих. Я спросила у нее, сколько их вообще осталось в мире, хотя бы примерное количество. На нашем материке, где мы находимся, около двадцати, Хотя это не стопроцентная информация. Общаются между собой только те, которые граничат, как это место и лагерь Картера. Про последнее место Кайла выделила, что мне очень сильно повезло попасть сюда, а не к Картеру. По поводу него от нее услышала то же самое, что и от Кристиана.